думал удовлетворенный начальник губернского жандармского управления. В первоиллюстрированных письмах Короленко 9 августа 1894 года в департамент полиции была представлена выписка из письма, к Владимиру Галактионовичу от 28 июля на хутор Протопопова-Починки Нижегородской губернии от его брата из Москвы. Илларион сообщал Владимиру о своей предстоящей поездке в Сибирь. Просел его поторопиться с приездом в Нижний Новгород для встречи. Через несколько дней департамент полиции получил еще одну выписку из второго письма Короленко на хутор Пачинки от 25 августа. Писал ему протопопов из Нижнего Новгорода, который сообщал писателю. Сейчас я узнал, что лондонские русские эмигранты разослали по России тысяч десять листков, в которых приводят письмо государя-императора к австрийскому императору и тому подобное. В книге листков есть перечень статей и новых книг. Между прочим, указано, что вами издана за границей биография Чернышевского. Нижегородский прокурор, будто бы прочитавший листки, сказал, «Короленко, видно, продолжает борьбу с правительством» и послал листки в Москву к прокурору судебной палаты при бумаге неизвестного содержания. Вот что я слышал. Кажется, что главное тут не перепутано. Меня спрашивали, что о Чернышевском вы издали через эмигрантов. Конечно, я ответил, что и есть, а именно, что не читал никакой вашей статьи о Чернышевском и никогда не слыхал, что вы где-либо посылали для печати эмигрантам. Тем не менее, разные слухи Передаваясь и искажаясь, могут вам повредить. И потому пишу вам обо всем этом, чтобы вы могли принять меры. И вообще, чтобы знали, что ваше имя упомянуто в листках. Сам я листков не читал и подробностей не знаю. На выписке из этого письма Петров сделал пометку «Переговорить». Какое это письмо предполагается, и что это за статья? Зволянский письменно ответил, эта статья действительно Короленко, он сам мне это говорил. Поездки Короленко в Санкт-Петербург. Когда Владимир Галактионович узнал о том, что Главное управление по печати отказало в ходатайстве от учреждений газеты, он решил выехать в Санкт-Петербург для встречи с директором департамента полиции. 19 октября 1894 года Короленко явился в департамент полиции. Однако писателю было объявлено, что объяснение с господином директором может состояться через несколько дней по вступлению его превосходительства в должность. Или иными словами, это означало, что Петров отсутствует. Короленко возвратился через Москву в Нижний Новгород. В ноябре Владимир Галактионович вновь побывал в Санкт-Петербурге. Как обычно, он ехал через Москву, и, как всегда, его сопровождали по Москве и Санкт-Петербургу филеры охранных отделений, выявляя все его связи. Результаты, как и прежде, докладывались начальниками охранных отделений в департамент полиции. Секретные архивы ничего не освещают о результатах встречи Короленко с руководством департамента полиции. Остается неизвестным, была ли она вообще. В мае 1895 года писатель вновь приезжает в Санкт-Петербург. Там он, по данным охранного отделения, встречался со многими установленными лицами. Владимир Галактионович написал письмо жене в Нижний Новгород. Послание было переиллюстрировано, откуда стало известно, что у Короленко интересных новостей есть много но писать по известным тебе причинам не буду, расскажу все лично,